Глава 7 Шли пешком и вправду очень медленно. Белогрив с трудом переступал копытами, и Мила думала, что ему бы лучше хорошо отдохнуть. Но и иномир все еще опасался оставаться долго на одном месте. И уже несколько дней почти без отдыха они двигались вперед по безлюдной дороге, окруженной лесом. Даже деревень никаких по пути не встречалось, где они могли бы пополнить припасов. А сейчас над головой висело пасмурное небо. Вот-вот должен был начаться дождь, и настроение стало совсем тоскливым. Инамир держался впереди с полупустой котомкой, а она плелась сзади, придерживая за поводья. «Есть хочется!» Пробормотала она, потрогав урчащий живот, и с горечью вспомнила, что последний кусок хлеба они доели еще с утра. Мила встала, тяжело вздохнула и увидела, что на дороге показалась телега. Внутри все натянулось от волнения, но и на мир выглядел спокойным. Хотя она уже давно поняла, что тот хорошо владел мечом и бояться рядом с ним особо нечего, тем более днем. Вскоре телега подъехала, ее тащила серенькая кобыла, которую управлял заросший мужчина с войлочной шапкой на голове и большим хлустом в руках. Мила с Белогривом остались в стороне, а Инамир его окликнул, и между ними завязался разговор. «Делать там сейчас нечего», — ответил мужик. «Кухарка от них сбежала». Так теперь такие помои наливают, что лучше дорожно одуванчик жевать, чем жилки из зубов выковыривать. Мы непривередливые, — улыбнулся и на мир. Ладно, спасибо на добром слове. Как хотите, но вам мой совет. Подумайте еще раз, прежде чем туда нос совать. Забытая харчевня, как ее в народе называют, вскоре... И вправду станет совсем забытой. Мужик лениво дернул поводья, и его кобыла вновь не спеша, пошла по дороге. И когда стук колес стих, мила подошла к анамиру. Это про что он такое говорил? Спросила она. До перекрестка дойдем, увидишь. Совсем скоро лес немного расступился, дорогу уперлась широкий тракт где и показались маленькие ветхие постройки. Мила удивилась, насколько все здесь выглядело удручающе. Немытые кони, такие же немытые хозяева, вытоптанная земля и неприятные взгляды, от которых хотелось держаться еще ближе к иномиру. «Может, не пойдем?» Она встала на месте и вцепилась в его руку. «Давай дальше, в путь двинемся!» «А что ты есть собралась?» Он подбросил котомку. «Здесь одни вещи остались. Припасов-то больше нету. Я не рассчитывал на еще один рот. «Может, ты какую-нибудь дичь поймаешь?» Не отставала от него Мила. «И чем же я буду ее ловить? Мечом птиц бить? Если ты заметила, лука у меня нет. И вообще...» «С чего вдруг такой испуг?» «Это же придорожная харчевня!» Мила опустила взгляд. «Там ничего страшного нет!» Усмехнулся и на мир. «Просто тарелку супа нальют. Тем более народу, как ты слышала, немного. Поедим и отправимся дальше. Как видишь...» Он махнул в сторону леса, где уже почти совсем не было темных деревьев. Все больше шумела береза, и серебрилась альха на фоне пасмурного неба. «Черный ельник здесь кончается. Как уйдем, так и переживать больше не о чем будет». Миле ничего не оставалось делать, как согласиться и войти в низкую дверь, которая вела в одну из построек. Поначалу она мало что смогла разглядеть, но когда глаза привыкли к полумраку, Ничего страшного и вправду в харчевне не оказалось. Небольшой темный зал, запах вареного мяса и пустые грубые столы, с неярко тлеющими лучинами в кованных подставках. И на мир сел за один, а она устроилась на лавке рядом. Вдруг из кухни послышалась страшная ругань, и совсем скоро в зал выскочил ниденький худощавый мужчина. Его седые волосы топорщились в разные стороны. Одежда была заляпана жирными пятнами, а взволнованный взгляд обращен к новым гостям. О, и на мир! затораторил он, подходя к ним. Как же быстро вы вернулись! Не по душе вам родные края оказались! Ничего страшного! Ведь сейчас вы отведаете без какого-либо преувеличения лучшую кухню во всей округе! Я это вам, как хозяин харчевни, говорю. Правда, один только бульон остался, но обещаю, он вам понравится. Кузьма, а куда же твоя кухарка делась? спросила Намир. Как обидел? Если все уже на дороге про это сплетничают. Обидел! Он схватился за грудь. Да как я мог кого-то обидеть? Да это она меня обидела. Столько лет вместе были, что не скажешь, все делала. А в один день встала у печки, полотенце через плечо перебросила, да и спроси меня, что я хочу делать дальше. А я что хочу? А я хочу, чтобы это место не хуже, чем в Ижгороде было, как их знаменитый постоялый двор. Хочу маленькие спаленки для гостей и красивой конюшню для их лошадей, а она меня продолжает пытать. Ей все уже планы свои рассказал. А она от злости краснеет. Как кинула в меня это полотенце. Разревелась? Да давай кричать. Что столько лет на меня потратила. А я ей, мол, за каждый год тебе уплачено. Влепила мне тогда на пощучину знатную. Сказала, что знать меня не хочет. Собрала вещи и уехала в свою деревню. «Ну даёшь!» Громко рассмеялся и на мир. «А сердце-то моё болит!» Продолжал Кузьма. «Скучает. Но коли ей мои планы не понравились, то о чём тут речь может быть? Ничего, я человек гордый, справлюсь!» Он замолчал, тяжело вздохнул и с любопытством посмотрел на Милу. «А что за спутница у тебя такая?» «Разве ты не один всегда ходишь?» «Да так», — отмахнулся и на Инамир. «Выжгород сопровождаю». Кузьма закивал, хотел еще что-то сказать, но на кухне раздался оглушающий треск глиняной посуды. «Я сейчас этому всеше шею сломаю!» Сквозь зубы проговорил он, побелев от злости, и метнулся на кухню. «Тебя, что ли, все на свете знают?» Мила подняла бровь. «За всех на свете не ручаюсь, но в таких вот местах останавливаюсь довольно часто». Мила хотела задать ему кучу вопросов, как вдруг живот так громко заурчал, что пришлось стыдливо закрыть его рукой. И так вовремя в зале появился невысокий мальчишка-помощник Всеша со светлыми короткими волосами и с подносом в руках. Он важно подошел к ним, поставил на стол керамические кривые тарелки и пожелал приятного аппетита. Но когда Мила взглянула на чашу с мутным серым супом, есть как-то быстро перехотелось. Айнамир, как ни в чем не бывало, взял ложку и принялся за еду. Она с недоверием посмотрела на суп, но все же решила осторожно его черпануть. «Какой ужас!» — поморщилась она, перекусывая склизкую жилку. «Как же невкусно и пресно!» Запи пивом, лучше будет!» Он пододвинул к ней кружку. «Я не пью!» — ответила она и начала ковыряться в супе. «Нет, я точно это не буду!» «Давай ешь и пойдем!» И на мир громко захлебнул супа. Мило покачала головой, посмотрела в сторону кухни, откуда продолжала раздаваться ругань Кузьмы. «Нет, я так не могу!» Она решительно встала, вышла из-за стола и направилась в сторону кухни. Заглянула в дверной проем, и ее чуть обморок не хватил. Грязные котлы, горшки, липкие столы, черная печка — разбитая глиняная посуда и брызжущий во все стороны кипящий суп. Всеша бегал от стола к печке, а Кузьма пытался все это дело вытереть затухшей тряпкой. «А ну, разойдитесь!» произнесла она, закатывая рукава. Всеша сказала все отмывать, а у Кузьмы спросила, где у кухарки лежали разные листья и травы. В большом берестяном коробе Она отыскала все, что могло помочь спасти пресный суп. И как только сухие листочки отправились в кипящую воду, поднялся ароматный запах. Пока бульон доваривался, Мила занялась тем, что рубила мясо на мелкие кусочки и так увлеклась процессом, что не заметила, с каким молчаливым интересом смотрел на нее и на мир, стоя в дверном проеме. «Мирослава, все уже слюни пускают от запахов», — сказал он. «Я же напоминаю, что нам пора уходить. Скоро наступит вечер». «Да мне совсем чуть-чуть осталось». Она посмотрела на него, сдувая пряди волос с лица. Но, попробовав суп, поняла, что неплохо было бы пожарить к нему хлеба. Нарезанный ломоть отправился... Ближе к огню Амиле захотелось приготовить ещё что-нибудь. Подумала о пироге, но сердце неприятно кольнуло, и она решила сварить кашу. Отыскала крупу на верхних полках и старый мед. Залила всё водой и поставила в печку. — Как же вкусно будет! — вздохнула она, утирая под солба. — Ну, спутница и на мира покачал головой Кузьма. «Повезло ему с тобой!» Сеша разлил все по большим горшкам, а Мила отдельно на поднос поставила для иномира глубокие тарелки с кашей и супом, а хлеб положила рядом. И когда вышла в зал, увидела, что почти все столы были заняты. Мила даже от удивления остановилась, оглядела всех, но поднос до того тяжелый был что пришлось скорее опустить его перед Инамиром. Сама села напротив него, руки по щеке поставила и стала ждать, что же он скажет, попробовав первую ложку. «Ну как?» — с нетерпением спросила она. Инамир немного помолчал, затем покачал головой, и Мила уже думала расстроиться, но вдруг он широко улыбнулся. «Неплохо!» «Очень даже неплохо! В жизни такой вкусный суп не ел!» Кузьма довольно закивал и вместе с Всешей стал разливать суп всем остальным посетителям, а Мила принялась кормить и «Ты вот хлебушек возьми!» Протянула ему жареный ломоть и снова продолжила на него смотреть. И такая радость накрыла от того, с каким удовольствием он клал себе ложку в рот, что она даже про свой голод позабыла. «А теперь кашу!» Она забрала пустую тарелку и поставила перед ним новую. «Ну, Милослава, не ожидал!» Он кинул в рот последние крошки хлеба. «Оказывается, ты не только травить умеешь, но и готовишь совсем недурно. Я бы даже сказал, что очень недурно!» Похвалу от братьев она получала часто, а вот от чужого человека, тем более от Анамира, такие слова было в разы приятнее услышать. Она отвела смущенный взгляд и попросила Всешу налить еще одну тарелку для себя, не забывая подзывать его для добавки. Вскоре они так наелись, что пошевелиться не могли. И Намир ковырял в зубах, а Мила, сложив руки на сытом животе, то и дело вздыхала. «Такой обед надо запить чем-то лучше, чем прогорклым пивом», произнес Инамир. «Кузьма, неси медовухи и не ври мне, что у тебя ее нет». Кузьма ходил уж очень довольный, собирал монеты со столов, принимал похвалы за кухню и все повторял название трав, которые Мила добавляла в суп и без каких-либо споров принес две кружки за их стол. Мила отказалась, и Инамиру пришлось выпить за неё. Так они и просидели друг напротив друга и не заметили, как быстро пролетело время. Она нас похватилась первая, когда дверь за одним из посетителей закрылась и в щёлке успело мелькнуть потемневшее небо. И «Инамир! Мы же хотели идти в дорогу!» Спохватилась мила. Я уже никуда не пойду! Вздохнула на мир и сложил руки на груди. Мила привстала и пригляделась к нему. Тот немного косил глаза, а его щеки были зарумянены. Да ты напился! нахмурилась она. И на мир, а как же черный ельник! Пусть стоит! Ничего от одной ночи не случится! «Незачем меня было харчами своими баловать!» Ответил он и окликнул Кузьму так громко, что у нее уши заложила. «Эй, на ночь остаемся! Накрой нам в одном из сараев!» «В сарае?» — переспросила она. «Каком еще сарае? Я не буду спать с тобой ни в каком сарае!» Капал мелкий дождь. На улице совсем стемнело. И никого в округе не было. Мила ошарашена смотрела на открытые двери низенького, почти развалившегося строения, и качала головой. Все поверить не могла, что перед ней лежала застеленная холщовыми простынями сена, слабо освещенная лучиной, вставленной между досок. Агар падал в ведро с водой, и вся эта затея ей все больше не нравилась. «Может быть, еще не поздно уйти?» Она с надеждой посмотрела на Инамира. «Я не могу ночевать рядом с мужчиной». «Мы же уже столько раз спали у одного костра». Он поднял бровь. «Эта ночь чем-то отличается?» «Как чем?» Возмутилась Мила. «Над нами же крыша, а значит, считай, что дом. И уж не знаю, как тут...» «А у нас от такого позора мне в жизни будет не отмыться!» «Ну даёшь!» Инамир покачал головой, вошел в амбар, прилёг и закинул руки под голову. А она продолжила ошарашенно на него смотреть. «Милослава, если тебе так легче будет, то сарай — это совсем не дом, а скорее уличная пристройка!» И на мир посмотрел на нее из-под лобья. «Так что от открытого неба почти ничем не отличается. Посмотри, здесь нет ни лавок, ни кроватей. К стенке разворачивайся и спи. Но если тебе, конечно, так стыдно, иди к Белогриву. Мне лучше будет». Он широко развалился. «Хоть отдохну от общества, которого в последнее время многовато стало». А может мы вдвоем там заночуем? Предложила Мила. Одной мне там страшно будет, а с тобой намного спокойнее. Какая же ты смешная! намир покачал головой. Предлагаешь мне поменять такое мягкое, сухое сено на твердую, мокрую землю? Нет, спасибо. Я еще со своей головой дружу. А что? И вправду мягкое. Мила вытянула шею и осмотрела сара еще раз. На стенах между досками чернели щели, пол заменяла голая земля, а крыша местами протекала. «Все же ты прав, это не дом. Наверное, я все же могу здесь переночевать с тобой». Она осторожно перешагнула ноги Инамира, присела подальше, потрогала сено и громко удивилась. «И вправду мягкая!» Ее лицо озарила счастливая улыбка. Мила широко расставила руки, опрокинулась на застеленную простынь, вытянула ноги и, закрыв глаза, от удовольствия промычала: Ну, а ты не хотела! прозвучал насмешливый голос Анамира. Смотри, привыкнешь к хорошей жизни! Так и на земле спать больше не захочешь. Только говорю наперед! Сена за тобой таскать не буду!» «Больно надо!» Мила снова присела, чтобы снять туфли, но продолжила осторожно разглядывать и на мира. Он довольно улыбался, качал ногой и смотрел в потолок. И она с тревогой подумала, что если в ее деревне все же узнают, что она провела ночь с мужчиной под одной крышей, то не только ее... Но и всех братьев ожидал ужасный позор. Только в тепле было так хорошо, что она в конце концов решила, что можно о многом и умолчать. На том успокоилась, вновь прилегла, отвернулась и прикрыла глаза. Но вдруг опять вспомнила, что спала не одна. До этого она никогда не задумывалась, где и как спала на мир. А сейчас он находился так близко, Что даже шум дождя не заглушал его глубокого дыхания. Сена под ним шумело, он никак не мог улечься. Мила резко развернулась и хотела уже сделать ему замечание, как увидела, что тот внимательно на нее смотрел. Я давно хотел у тебя спросить, начал Иномир. Расскажи мне о своем доме. Мне очень интересно послушать про место в котором ты живешь. Судя по тому, как ты доверилась людям в моей деревне, могу предположить, что не сильно оно отличается. И вправду не сильно. Мила вздохнула, сложила руки на груди и стала смотреть на черный потолок. Но все же отличается. Здесь день короче, а ночи намного длиннее. И кажется, что воздух немного другой. «Тяжелее, что ли?» Она задумалась. «Но знаешь, что самое странное?» «Что же?» «Сны какие-то не такие!» Мила взглянула на него и заметила, как он замер. Щеки немного покраснели, она отвернулась и продолжила. «Иногда не понимаю, где сон, а где настоящее. Хотя, быть может, это от того, что в последнее время... Я много чего пережила. Может, мне только все это кажется? Как думаешь, тебе же сны такие не снятся? Мне снятся самые обычные сны, милослава. Значит, и правда придумываю. Вздохнула Мила. Ну ладно, это все мелочи. А если тебе интересно про мой дом и деревню послушать то, наверное, я ничего интересного тебе не расскажу. Большие дома, зеленые огороды, наглая скотина да бескрайние поля. А вот народ там хороший живет, все дружелюбные и хорошо меня знают. Должно быть, у тебя много близких и друзей. И на мир улыбнулся. Их правда много, одни братья чего стоят. Мила вновь вернула взгляд на потолок. И в сарае повисло долгое молчание, но на удивление приятное. «Знаешь, когда твой человек вернет меня к братьям, я буду так тебе благодарна. Только ты меня не забывай, можешь иногда в гости приезжать. Я тебе тогда и не такой вкусной еды наготовлю. Тебе же и вправду понравилось». Она снова повернула к нему голову и широко улыбнулась. «Милослава!» Инамир вдруг растерялся, слегка свел брови, а затем его лицо озарила мягкая улыбка, и он коротко кивнул. «Конечно, я обязательно тебя навещу!» «Ну вот и отлично!» Мила сладко зевнула. «Хороший ты! Повезло мне тебя встретить!» Она поерзала на месте и решила, что на другом боку будет удобнее отвернулась и прикрыла глаза. «Вот бы поскорее увидеть этот Выжгород. Надо же, в какое приключение попала. Потом обязательно всем расскажу». «Хороших тебе снов!» Тяжело вздохнул он и затушил над ними лучину. «И тебе?» Тихо ответила она, уже засыпая. Но вдруг, сквозь на удивление приятное сновидение, она услышала чей-то голос и открыла глаза. Дождь закончился, в дыре под потолком ярко светила луна, и на мир спокойно спал. Но вдруг он грозно и громко заявил. «Я ни в чем не виноват», — твердо произнес он. А затем его свела судорога, ноги забились по полу, Мила подскочила к нему, начала трясти за плечи, но он к ее ужасу стал задыхаться. Тогда она хорошенько размахнулась и влепила ему звонкую пощечину. В следующее мгновение Инамир очнулся, больно схватил ее за локти и угрожающе поднялся. «Что ты делаешь?» — завопила она. «Мирослава!» Удивился он и сразу же отпустил ее. «Прости, я не хотел тебе делать больно!» «Тебе снился кошмар!» Обиженно произнесла она, потирая локти, и обеспокоенно продолжила. «Ты говорил во сне!» «И что же я говорил?» «Что ты ни в чем не виноват!» «Вот как!» Задумчиво протянул он, с усилием встал и стал собираться. «Пойдем, все же нам надо поскорее оставить черный ельник».